Глава двадцать Призрак «Поздравляю всех, нам конец!» — обреченно сказал Проныра, глядя на экран. «Овощ!» — мгновенно отозвался попугай. «Сам ты овощ!» — вскрикнул Проныра. «Спокойно, он такой же смертный, как и все мы. Успокоил я помощника Носа. «Посмотрим, как он еще переживет спуск на двадцать третий этаж». «Да-да, посмотрим», — злорадно улыбнулась Лиана. «Э, «И еще несколько тысяч стволов в спину. Он что, бессмертный?» — удивился Череп. Ну, вы же сами видели, как он берет под контроль людей!» Проныра яростно жестикулировал, показывая на экран монитора. «Мы видели его и раньше, когда он в Спартаке также с людьми разделался, но он не всесильный». — воскликнула Плакса. — Не надо из него скребера делать, — спокойно сказала Кобра. — Мы его завалим. — Ага, как бы он нас самих раком не поставил, дамочка! — сплюнул на пол Проныра. Кобра мгновенно трансформировалась в оборотня с головой дракона и нежно положила свою тяжелую лапу на плечо паникера. — Не бойся, малыш! — прорычала она, и помощник сполз по стулу на пол, потеряв сознание. «Ну, вот так всегда», — покачала головой кобра. «Не стрелять!» — я заметил, как один молоденький солдат потянулся к оружию. «Это ее дар перевоплощения!» «Да вы еще меня не видели!» — поддакнул папаша Кац. «Ты овощ! моментально отреагировал Паша и приземлился на плечо кобре. «Очаровашка, пойдем, я тебя на кол посажу!» — За какие грехи нам это? Его же кормить еще надо, — сказала кобра. Э, — Смотрите, — череп показал на камеру шестого яруса. Большинство обращенных и неромантов с питомцами начали спускаться ниже по пандусу, запрудив его на всю ширину. Посередине этой толпы вышагивал призрак и зыркал по сторонам. — На что? Э, — Вот же! — череп ткнул пальцем на серый балахон, плетущийся в кельваторе призрака. «Серый Балахон, и он здесь!» «Какие люди?» — обрадовалась Лиана. «Вы его знаете?» — спросил Нос. «Нет, но очень хотим познакомиться. Мы его уже очень давно ищем», — прошептал Череп. «Мне доложили, что большинство людей скрылись в дальних шахтах и готовы начать атаку по команде. Число неромантов колеблется примерно между тремя сотнями и тремя с половиной». «Невиданные досели сила. Если учесть, что убить одного — большая проблема, то справиться с такой оравой нам не по силу», — скептически высказался Нос. «Три с половиной сотни плюс собаки плюс обращенный один призрак — это много даже для нас!» Пробормотал Проныра, вылезая из-под стола. Бросая косые взгляды, он отсел подальше от кобры с попугаем на плече. «Посмотрим, еще не вечер», — упрямо сказал я. Не знаю откуда, но во мне жила твердая уверенность, что сегодня нероманты будут курить бамбук. Минус седьмой прошли, последовал доклад. Мы повернулись к мониторам и увидели безрадостную картину, как вниз по пандусу словно эссесовцы в своих черных плащах шагали нероманты. Некоторые из них оставались на каждом ярусе, но по-прежнему вся толпа катилась вниз. Теперь они уже не распылялись на камеры и не трогали их, оставив нам возможность полной мере насладиться кончиной бункера. Они вытаскивали отставших и не успевших спрятаться в глубине шахт людей и демонстративно казнили их. Вот два нероманта поймали молодую девушку и по очереди выпили из нее всю кровь, скинув ее вниз. Тело пролетело с минус седьмого на двадцать четвертый и разбилось кашу о бетонный пол. Тут же несколько обращенных тащили к романтом двух мужчин. Один не выдержал и выдернул чеку, подорвав вместе с собой несколько кровососов. Не сказать, что они сильно пострадали, но двоим из них пришел конец. На второго набросились выжившие и разорвали его своими клыками. Собаки тоже не отставали от своих хозяев и вытаскивали особо одаренных, затихарившихся за остальными дверями людей. Собака, как оказалось, способна выбить обычную, неукрепленную дверь за несколько минут. Она учила, в каких помещениях спрятались люди, и в конце концов выбивали двери или проникали туда по вентиляции или через окна. С этим поделать мы ничего не могли, люди, ослушавшись приказа носа скрываться подальше, остались без защиты. Призрак понимал, что 50 тысяч человек никуда не делись, и спустя какое-то время они, вероятнее всего, окажут вооруженное сопротивление. Пользуясь тем, что сейчас население Припяти пребывало в нерешительности, отрезано от своего руководства, он гнал свое воинство вниз. К своей главной цели Архимед и мы, а уж остальными они займутся позже. Толпа упырей была уже на минус семнадцатом, там, где у древних подходил туннель. Я выдохнул. Ни не знали про него, иначе бы вылезли оттуда тоже. «Минус двадцатый! Зашли на минное поле!» — голос дежурного звенел. «Не раскусят!» — рядом со мной возник вездесущий проныра. «Не должны. Один раз они уже попались на этот трюк. Мины-то их из модернизированного экзоскелета, они умеют прятаться, будь здоров». «Не замечают! Они уже на двадцать первом!» — голос дежурного сорвался на фальцет. «Пусть охрана откроет огонь, и это их заставит быстрее спускаться и отвлечет от изысканий». Я тихо сказал носу, чтобы не ущемлять его авторитет на людях, он тут же отдал команду. Снаружи было несколько человек с теми диковинными пушками, и они открыли стрельбу по показавшимся на верхнем витке обращенным. Мне понравился звук, исходящий от этих молотилок, да и скорострельность у них была на уровне. Такое ощущение, что кто-то за стенкой включил отбойный молоток. Снаряды с визгом рассекали воздух и взрывались на пандусе, краша парапет. Мина не сдетонируют, сполошился Проныра. Лиана отрицательно покачала головой. «Жень, они заканчиваются на половине двадцать третьего яруса», — напомнила она. «Ждем, пока они подойдут вплотную. Им еще целый виток. Черт, они залегли. Нос отставить стрельбу». Но и не романт пугливый пошел. «Глядите, призрак! Он прыгает вниз!» «Хрена себе! Он двояруса пролетел и стал на ноги!» «Мощно! Там же метров двадцать!» «Сейчас свою микроволновку включат, лесник! Что делаем?» Спросил с нотками истерики в голосе нос. «Ждем! Еще полвитка! Призрак он один, а тех прорва!» «Еще пусть немного спустится! Твои ребята могут вверх пострелять прицельно!» «Вполне, у меня все здесь ворошиловские стрелки», — похвастался Нос. «Ого, я уж думал, забыли Климент Ефремыча». «Чего же, помним?» «Тогда по моей команде пусть целятся по центральному стволу пандуса». «Ох, батюшки святые, я понял, что ты задумал», — вздохнул Нос. «Ничего, новый построите, лучше прежнего». «Прошли двадцать второй!» — закричал дежурный. «Лиана, жги!» Она улыбнулась и сжала что-то в руке. По пандусам, начиная чуть выше нас, пробежали частые вспышки, и, следуя поворотам пандуса, поднялись на три яруса вверх. Затем пол под ногами захватчиков заходил ходуном, и все три витка пандуса взорвались. Визжащая шрапнель заколотила по закрытым металлическими щитами окнам штаба. То, что творилось снаружи, мы увидели на мониторах. Двадцатиметровый пандус пошел волнами, выстреливая вверх разящую шрапнель. Плазменные мины плавили бетон, не говоря уже о тех, кто на нем находился. Дымы добавили общей суматохи красок. Выжившие после взрыва, если и были, то в кромешном дыму падали вниз с высоты десятого этажа и разбивались в лепешку. Будь то собака или ее хозяин, несколько десятков тонн бетонного покрытия стали складываться, добавляя к синергии взрыва дополнительный эффект. В одно мгновение многочисленные взрывы поставили крест на вторжении, перемолов почти всех неромантов. Их не спасли даже модные плащи и нечеловеческая реакция. Не пощадил взрыв и собакинов, им досталось по полной. Вниз пролился дождь из фрагментов тел их и обращенных. В завершении всего охрана штаба сосредоточилась на добивании выживших и отстреле центрального ствола, на котором еще держались ошметки конструкции. Весь нижний этаж был завален строительным мусором и кусками тел захватчиков. Кто именно там выжил, было непонятно из-за дыма и пыли поднявшихся выше штаба. По команде носа захватчиков ударили многочисленные отряды, сбрасывая вниз отдельные группы неромантов и их прихвостней. «Лёгкие деньги!» Улыбнулся нос и шмыгнул своим хоботом. «С победой!» Скочил Проныра, и тут же снаружи раздался душераздирающий крик охранника. На мониторе было видно, как из руин весь в пыли и с одной оторванной рукой вылез призрак. Без всяких своих художеств он сгробастал нашего знакомого с пенгалом под глазом и потянул к себе. «Одер!» «Секунда! У меня есть одна секунда, не больше до того, как он вонзит ему клыки в шею! Но ведь секунды это много, и почему на этом слое все через жопу? Время не хочет останавливаться, и я становлюсь не клокстопером, а просто очень быстрым парнем! Не просто очень быстрым, а молниеносным, но все равно не опережаю время, как мне хотелось бы!» Я выбил дверь ногой, не обращая внимания на отдачу на такой скорости, и оказался в коротком коридорчике. До охранника, и схватившего его призрака, оставалось не больше десяти метров, они стояли прямо рядом с дверью. Пора. Я окутался плазмой, и фактически прожег дверь, не открывая ее. Затормозив, я каким-то чудом сам не вылетел вниз. Увидев перед собой застывшие фигуры, я ринулся к призраку, главное не смотреть ему в глаза. А он и не успел обернуться, когда я влетел ему в спину, оттолкнув от охранника. Призрак не успел его укусить, так и полетел вниз на груду щебня вместе со мной. Мы упали с высоты трех обычных этажей, причем я упал на него. Для меня это все-таки было замедленное падение, а вот для него выстрел из пушки его тушкой прямиком в бетонную стену. И даже после такого он не потерял хватку. Без руки, с расплющенной головой, без одного глаза, он сумел схватить меня за горло. Я тоже не отставал и горящими руками стал душить призрака. Вот здесь он показал свою силу, от взгляда его единственного глаза меня обдало кипятком. Но я не застыл, только отпрянул от него на метр. Команда не прошла. «Почему?» «Не знаю, возможно, потому что у него остался только один глаз». «Я слишком много дума, и поэтому получил хороший удар по ребрам». Он был чертовски силен и выбил из меня пыль, попутно сломав несколько ребер. Его клыки скользнули по бронежилету, но не достали до шеи. Тут же следом ко мне медленно стала приближаться его рука, когда-то бывшей белой перчатке. Она странно удлинилась, и я никак не успевал уйти от удара справа». Присев, я пропустил ее над собой и схватил двумя руками, в надежде хоть что-то ему сделать. Это был не человек и даже не животное, он просто показался мне стальным монументом. Призрак был настолько силен, что мне не удалось нанести ему ни малейшего вреда. К своему стыду я даже не смог сломать ему руку, хотя очень старался. Я только уклонялся, считая, как скоро кончится мой дар. Также я не смог прожечь его, когда с остальными неромантами у меня это получалось. Вокруг меня замигал красным воздух, остались считанные секунды, а я так и не смог ничего сделать. Призрак оскалился, показав длинные клыки, которые через несколько секунд вонзятся мне в горло. «Он не даст мне уйти, он еще очень силен, несмотря на все свои ранения. Чем же убить?» Призрак сделал два шага и оказался рядом со мной. В глаза мне опять плеснуло кипятком, и в голове будто разорвалась граната. Я зашатался. Все-таки эта тварь добралась до меня. И из последних сил, разрывая мышцы, вложил всю силу в один единственный удар ногой. Удар пришелся ему в район живота. Я не ожидал такого эффекта. Призрака просто сдуло. Он отлетел на 10 метров и хорошо приложился головой о кусок бетона. В этот момент я выпал в обычное пространство и тут же оказался возле штаба на три этажа выше. Спустя несколько мгновений я понял, что меня подхватила кобра и телепортировалась вместе со мной наверх. Рядом стояла лиана и с ожесточением лупила куда-то высоту из своих ручных пулеметов. Я привстал, оперевшись о край пропета, и взглянул вниз. Призрак все еще ворочился в пыли, не в силах встать. Качественно я его контузил. Его же можно добить, и куда она вообще стреляет? Вниз же надо! Я только собрался прорать ей в ухо, что призрак внизу, как увидел, чего добивалась моя жена. Почти половина витка пандуса или десятки тонн бетона висели, качаясь на общем стволе, скрепленные лишь несколькими арматуринами или чем-то похожим на них. В итоге Лиана перебила их, в этом ей помогли и другие охранники, и даже тот с подбитым глазом. Пока призрак ворочался в пыли, они за несколько минут разнесли остатки пандуса, и он рухнул вниз. В этот момент призраку удалось встать в куче битого щебня, весь в грязи и пыли, в совершенно черной перчатки на оставшейся руке. С одним выбитым клыком и оторванной рукой он жутко заорал. «Наверное, здесь виноват не столько звук, сколько ментальный удар, как потом объяснил череп». Пользуясь своей особенностью, Неромант одним криком ударил нам по нервам так, что все попадали. Упали, кстати, обломки пандуса. Прямо ему на голову, размажив ее в один момент. Ментальный вопль тут же прекратился, и призрака погребло под многотонной громадиной. Мы выждали минут пять, пока приходили в себя, но никакого движения в куче щебней не заметили. — Овощ! — прокричал папаша-кат с балкона. — Овощ! — над руинами летал Паша и, не переставая, орал одно и то же. Я сел, схватившись за бок, затем мой взгляд упал на неестественно вывернутую ногу, и я понял, почему мне было так некомфортно стоять. «Некомфортно. Блин, слово-то какое! Разумеется, когда нога сломана в двух местах!» Папаша Шакец протянул мне флягу, отхлебнув вперед сам, и занялся моей ногой. Я что-то промычал и откинулся на спину. Вот так, полежу немного. Что-то мне сегодня плохо. Устал, наверное. Я лежал на спине, вокруг меня хлопотали папаша Кац и Лиана. Череп о чем-то спрашивал, но я их не понимал. Я смотрел наверх и удивлялся, почему не падает вся эта конструкция с пандусами, ведь она фактически лишилась своего основания. Неужели она держится за счет соединений с каждым ярусом? И даже потеряв опору, она стоит на месте со всеми двадцатью этажами? Сейчас так не строят, решил я и закрыл глаза. Древние. Это было последнее, что я запомнил перед тем, как отрубиться. Двенадцатый ярус, нероматов больше нет. Девятый ярус затищен. С восьмым тоже покончено. На третьем небольшое сопротивление. А нет, уже добили. Шлюзы на поверхность свободны. Я открыл глаза и узнал штаб. Меня положили на кушетку. Рядом со мной сидела Лиана. Як за скелет валялся рядом. Она гладила мою голову, положив себе на колени. «Овощ, сейчас я тебя поджарю!» Мне на грудь спикировал попугай и стал без топтаться. «Очнулся», — ласково сказала Лиана. «Мы победили, пока ты спал». «Я, я, я, я вас всех уничтожу!» Не унимался Паша. Я вяло отмахнулся от него, отгоняя от себя подальше. «Не сметь мне перечить, тащите его докол кол!» «Уберите Павлика, или я пристрелю его». Я сел и огляделся. «После того, как призрака расплючила, дело пошло веселее», — поведал, взявшись из ниоткуда проныра. «Обошлись минимальными потерями. Эта битва войдет в ваналы». «Куда?» Я машинально отстранился от него. «Проще нельзя сказать. В ваналы он собрался. Ха! Войдет в ее лесник!» Проскрипел папаша Кац. «Э, «Вкратце ты сильно поломался. Нога, гука, ребра, скорее всего, когда упал. Я вроде не ошибся и схастил все правильно». «Ребра он мне сломал. Насколько сильная тварь. Такое впечатление, что меня протаранил пломбированный вагон Ленины друзья». Я с трудом повернулся. «У тебя заживет, а нам теперь доставать из-под завалов эту гниль», — посетовал Проныра. — Скоро вонять начнут, запашок обеспечен. — Ты гадуйся, что не поменялся с ними местами! — заметил папаша Кац и заскрипел, изображая смех. — Лесник, я тебе хочу руку пожать. Без тебя, мы мы точно облажались. К нам подошел нос. Рука его словно тиски сжала мою левую, правая была в гипсе. — Вот спасибо, дорогой, мне еще не хватало множественного перелома левой кисти. Я поморщился и кивнул. Да, хорошо, что мы зашли. Архимед тоже начал приходить в себя и уже отмахивался от Паши, который опять шептал ему что-то на ухо, освежая его абсолютную память. чего Архимед чуть не плакал, а попугай довольный скакал рядом. «Кто из вас череп?» В комнату вошел боец, весь пыли и большим кровоподтеком на правой скуле. Пукалис к вам с лестницы наебнулся!» Он приложил руку к синяку. «Я... в чем дело?» Череп встал, чтобы его лучше было видно. «Там мужика поймали одного. Говорит, что тебя знает». «Какого мужика?» «Не знаю. Он вместе с ними пришел. В балахони. Скривился Скривился, боец от боли и вновь схватился за щеку.